Глава 13. Грохот стука нарастал, деревянная дверь сотрясалась от сильных ударов. Имяни магистрата, откройте немедленно. Откройте, в смысле. Я бросил взгляд на щеколду. Хм, передвинута. Странно. Обычно днём её всегда держали открытой. Лавка как никак, торговля идёт, иначе клиенты не попадут внутрь. Я с подозреньем покосился на её горгло. И зачем дверь запер? Божок отвёл взгляд. Так это они за тобой припёрлись, догадался я. Ты что натворил? Убил кого-то? Я посмотрел на мёртвое тело аптекаря. Ещё одного? Захватившее тело непханского колдуна по тусторонней сущность молчало. Сам виноват. Не хочешь признаваться, сейчас тебе быстро развяжут язык. Я сделал шаг к двери с неприкрытым намерением открыть щеколду. В следующее мгновение Йогаргал скочил, перемахнул через прилавок в один прыжок и скрылся в задних помещениях магазинчика. Только занавески заколыхались. Глазом моргнуть не успел, как поганец скрылся из вида. В ту же секунду входная дверь поддалась под нажимом и с треском распахнулась сдёрнутая с петель. Громыхая железом доспехов, в лавку ворвались стражники. "Стоять!" свирепо завопил первый, тыкая в мою сторону наконечником копья. Я послушно поднял руки вверх. "Где он?" заорал второй, оглядываясь. Я молча ткнул пальцем в проход на другую половину дома. Двое сразу ломанулись в указанном направлении, ещё двое остались сторожить меня. Тут они и заметили труп хозяина заведения. "Ага. Это что тут у нас такое?" озартно спросил один из амбалов. "По-моему, совершенно идиотский вопрос. Разве не видно? Труп валяется на полу." Глаза открой, Бестолач. Разумеется, умничать я не рискнул. Парни у городской стражи простые, бесхитростные. Могут черенком копья по ребрам всадить так, что забудешь, как надо дышать. Или кулаком в латной перчатке погладить по голове. Сотрясение черепа гарантировано. На меня уставились две пары обвиняющих глаз. Стало ясно. Еще немного, и начнут вязать, обвиняя в убийстве. Это не я. распишил объяснить и принялся на ходу сочинять. В лавку забежал какой-то бродяга, напал на мастера, выпил микстуру и сбежал. Стражи порядком осмотрели на меня с прищуром, но надо отметить без сильной недоверчивости. Видимо, объяснение более или менее укладывалось в их теорию происходящего. А ты что же, не помешал убивать хозяина, спросил один. Я развёл руками. Всё произошло так быстро, я и понять ничего не успел. Постарался натянуть на лицо виноватое выражение, глядел честными глазами невинного агнца. Вроде сработало. Глядят уже не волками, почуившими добычу. Ладно, парень, не бойся. Если не виноват, ничего не будет, успокоил другой. Через полчаса вернулась первая двойка. Как и подозревал, беглеца не поймали. Его горгал так резко стартанул, что не трудно догадаться, что его вряд ли догонят. Собственно, на это я и рассчитывал, указывая на заднюю комнату. Ойманный бажок не входил в мои планы. Загнётся в терме, где потом искать сведения о богах хаоса. Как мне посмотри, а он пока что оставался единственным источником информации по данной тематике. Рассказывай, что случилось, только не торопись. На место преступления вызвали волшебника, работающего на подряде у городской стражи. Мужик неопределённых лет первым делом усадил меня на стул и уставился гипнотизирующим взглядом удава. Надо сказать, я не слабо струхнул, опасаясь, что чародей унюхает чужеродную энергию во мне. Однако, судя по первой реакции, его в первую очередь интересовали обстоятельства убийства, а не личность подозреваемого. Он едва обратил внимание на мой медальон гильдии магов, скользнул равнодушным взглядом и переключился на допрос о происшествии. Похоже, мужику так всё надоело, что никакого желания отвлекаться на неотносящиеся к делу вещи он категорически не желал. Усталость бывала у полицейского, у которого давно уже пропало любопытство молодых энтузиастов. Это внушало некоторый оптимизм: если копать особо не будут, то возможно, удастся выкрутиться без серьёзных последствий. Гюнет сначала в местной тюряге, а потом находиться в бегах, уверен. Сбежать не составит особого труда, используя меч шахода. Совершенно меня не привещало. Переходить на нелегальное положение в хорсе будет глупо и очень опасно. Я его не убивал, это сделал другой человек, твёрдо заявил я, не вдаваясь в излишние подробности. Мелочи, на них обычно и сыпятся. Зачем что-то придумывать и вводить в историю ненужные детали? Куда проще сократить рассказ, сразу выдав конечный результат. По сути, я не врал. А втекаря прикончил не я. И если говорить на чистоту, даже не её горгал, его убил спятивший колдунишка. Так что формально я невиновен. Главное, извишни не распространяться и придерживаться первоначальной версии. До этого бродяга напал на горожанина на улице, пытался сорвать с его пояса кошелёк, сказал Мак. Ты видел его где-нибудь раньше? Так, ступаем на тонкий лёд. "Тут надо быть вдвойне осторожней. Я увидел его первый раз сегодня", твёрдо ответил я, несколько не покривив душой. Изменившаяся внешность одержимого колдуна притерпела такие трансформации, что о нём легко можно говорить, как уже о совершенно другом человеке. "Маг дознавателю рассеян накинул. Ответ показался ему достаточно убедительным. Я внимательно на него посмотрел, взгляд равнодушный, лицо безучастное. Его мало заботило преступление. Могло быть хуже, попадясь в дотошный и въедливый, еще неизвестно, чем бы дело закончилось. Последовал ряд уточняющих вопросов, заданных скучающим тоном. Под конец чародей почти не смотрел на меня и ставлю 10 против 1, не применял способностей для выявления лжи. Ух, хорошо, не хотелось бы углубляться в историю, особенно касательно возможного знакомства, сбеглым преступником. Ёг горгал, сволочь, чуть не подставил. Ещё немного и сидеть тебе, Эри, до конца жизни в Кутузке. Точнее, пахать в каменоломнях, звеня кандалами. Мы закончили. Мак поднялся. К форнишке претензий нет? уточнил старший патруля. Волшебник покачал головой, скользнул ленивым взглядом по череде склянок на полке и так больше ничего не сказав, вышел на улицу. Один из стражников хмыкнул. «На обед торопится», — прокомментировал он действия дознавателя. Потом взглянул на меня и добавил. «Собирайся, парень. Мы запечатываем дверь. У входа будет стоять охрана, пока не придут из канцелярии бургомистера для описи имущества погибшего аптекаря». У меня ёкнуло сердце. «Как собираться? Куда?» «Вы меня выгоняете?» — удивился я. Стражник коротко хохотнул. А ты думал, мы тебя здесь оставим? Ха. Чтобы ты тут половину лавки вынес, пока нас не будет. Держи карман шире. Давай, бери свои шмотки и выметайся. Но начал было возражать я, однако быстро понял, что это бесполезно. Всё правильно. По закону помощник не является прямым наследником умершего. С чего это я вообще взял, что мне разрешат здесь остаться? У старика не бось и родственники есть. Вот они и станут новыми хозяевами аптеки. Если не захотят продать, что вряд ли. Бизнес прибыльный, приносит неплохие деньги. Глупо избавляться просто так. Пока собирал свой нехитрый скарб, рядом постоянно находился один из стражников. Присматривал, чтобы я не стянул чего-нибудь под шумок. Разумная предосторожность с их стороны и совершенно неудобная для меня. Пришлось ретироваться с пустыми руками. Оказавшись на улице с котом кое-через плечо, первым делом пересчитал доступную наличность. 2, 3, 5, 6 с половиной серебряных марок. Негусто. Почти ничего. В нормальной гостинице хватит примерно на неделю, в какой-нибудь ночлежке дней на 15. При условии жёсткой экономии на еде добавится ещё парочка суток. Дело швах. Нужно срочно что-то придумать. Вопрос в что Чёртov ёгргал. Из-за него всё пошло кувырком. Я оглянулся на стражников, вставших у входа в аптеку, угрюмо вздохнул и решительно зашагал в сторону центральной площади города. То есть родственников у него не осталось, во второй раз уточнил я. Нет, он был один, устало повторил клерк, в очередной раз попытавшись обойти меня сбоку. Надоедливый визитёр ему явно мешал. Но вызывать охрану и гнать в за шеи молодого нахала бюрократ не рискнул. Во-первых, на груди юнца болтался медальон гильдии чародеев. Не бог весть что. В некоторых странах гильдия не пользовалась особым авторитетом. Кое-где, в частности в Дойгаре, ее и вовсе считали сборищем шарлатанов. Но игнорировать принадлежность к магической организации он не мог. Во-вторых, разговор шел по делу. под мастерией имел право уточнять интересующие его вопросы после смерти хозяина. Таковы правила. В этом плане в торговой республике придерживались демократических принципов. В каких-нибудь сапфировых княжествах просителя давно бы вышвырнули на улицу пинком подзад, вздумав лезть к княжеским управляющим с подобными расспросами. Ну и в третьих, клерк понимал, что поднимать шум на ровном месте не стоит. Дойдёт до начальства, начнутся проблемы. В канцелярии бургомистра Хорса предпочитали решать вопросы без лишнего шума и что обязательно без применения физической силы. Последнее считалось маветоном и не приветствовалось. Чиновника могли заподозрить в отсутствии ума, раз он не мог простыми словами поставить на место какого-то мальчишку. Что в дальнейшем непременно скажется на карьерном росте. Поэтому и стоял таскливо глядя на узкий просвет между дверным косяком и моей невеликой фигурой, вставшей так, чтобы гарантировать преждевременное исчезновение сотрудника местного отдела учета малых коммерческих предприятий. — В таком случае, кому отойдет аптека после смерти хозяина, раз прямых родственников у него нет? — спросил я. — Аптека встанет на баланс города, — дисциплинированно ответил клерк, поняв, что избавиться от назойливого посетителя не выйдет. А что потом? Не снижал давление я, как бы незначая, отставив ногу чуть в сторону и перекрывая ещё одно направление. Потом её выставят на аукцион. Полученные средства от продажи будут перечислены на счёт городской казны, оттарабанил служащий. Я потёр подбородок, усиленно размышляя. Угу. Выходит, лавку продадут. Не сразу, но довольно быстро. Так? Так, кивнул клерк. Так. Задумчиво повторил я. Служащий заинтересованно прищурился. А что? спросил он. Тебе-то какой интерес? Я пожал неопределённо плечами. Что если выяснится, что у покойного имелся близкий родственник? Каковы тогда будут ваши дальнейшие действия? Колёрх ехидно усмехнулся. Например, внук, кому благодарный дедушка передавал секреты мастерства, предположил он. Я состроил невинную гримасу. Всё в этой жизни бывает, протянул я. Физиономия чиновника стала печальной. К сожалению, вносить изменения в официальный кадастр горожан никак невозможно, изрёк он. За этим ведётся строгий контроль. Не прокатило. Выходить стать родственником покойника задним числом не получится. Однако клерк уже не торопился уходить, сообразил, куда клонит настойчивый юноша. Он взял меня за локоток и деликатно отвёл в сторону. Однако, повторил клерк, перейдя на интимный шёпот, есть другой выход. Да? Какой? Я тоже понизил голос. Расчёт на наличие такого явления, как коррупция, полностью оправдал себя. Так и знал, что в Хорсе, городе дельцов и негодяянтов, отлично известны такие понятия, как взятка и подкуп. Мёк винтиков в большой машине управления магистрата, низкая зарплата, туманные перспективы по службе, желание жить красиво, видео какой образ жизни позволяют себе вести крупные купцы. Полагаю, дальше продолжать логическую цепочку не нужно. Итак, всё понятно. Оставалось сделать намёк и ждать клёва. Так и случилось. Вариант с родственником, к сожалению, осуществить не выйдет. Слишком опасно. Так да что? Клерк быстро огляделся, нет ли поблизости лишних ушей. Коридоры магистрата западного крыла в послеобеденный перерыв не изобиловали большим количеством народа. Лучше оформить завещание. Прилежный подмастерье, достойный юноша получил в качестве награды от благодарного наставника собственное дело. В такое легко поверит любой. Надо лишь найти умелого стряпчего. Полагаю, у вас есть на примете подходящая кандидатура. просил я. Мужучок улыбнулся. Несомненно, все бумаги можно будет оформить ещё до вечера, пообещал он. Я удовлетворённо покачал головой. Схема выглядела несложной. Идём к юристу, составляем фальшивое завещание. Потом чинуша проводит его по своему отделу. Ара печатей, подпись, и маленький бизнес обретает нового владельца. Чистая работа. Осталось только выяснить, во сколько оценит свои услуги этот прохиндей. Вряд ли дёшево. А каким образом мы? Я замолчал, подбирая подходящие слова. Речь о вознаграждении за труды порядочных и уважаемых людей, что могли юноши вступить в права наследства, быстро догадался о чём я, клерк, и также быстро добавил: "Разумеется, исключительно в качестве благодарности". Я закивал, «Ага-ага, конечно, исключительно в качестве благодарности», — подтвердил я. Чиновник задумался. Думал он красиво и напоказ. Мол, риски, угроза увольнения, подсудность действий. Как будто первый раз проворачивает нечто подобное. Сразу видно, схема давно обкатана. Не удивлюсь, если бы пришел не я, то у аптекаря уже ближе к вечеру нашелся бы другой благодарный наследник. Вы знали, что у вашего патрона имелся солидный счёт в банке братьев Лениер? леторопливо бронил клерк. Если он рассчитывал меня удивить, то просчитался. Я был в курсе, что аптекарь каждую субботу идентично вносил почти всю недельную выручку на банковский счёт. Не доверял старик кубышкам и матрасам. Знал, подтвердил я. Чинуша остро на меня взглянул и медленно протянул: "Это хорошо. В разговоре образовалась короткая пауза. Клерк продолжал морщить лоб, усиленно размышляя. Небыль вычисляет, сколько с меня можно содрать поганец, чтобы взять больше, чем с обычных партнёров. Ну что же, я вижу, вы очень достойный молодой человек, и думаю, мы остановимся на 70%. Как считаете? Полагаю, это будет справедливо. Признаюсь, сначала я подумал, что это он мне хочет выделить 70% Угу, раскатал губу. А когда понял, что это он про себя любимого, то справедливо возмутился. 2/3? Да это грабёж. Я скрестил руки на груди в выражении непреклонность. Хлёрк грустно вздохнул. Ну что же, выходит договориться не получилось. Очень жаль. Хвост сделал маленький шажок в сторону выхода из коридора. Наверняка думал, что юный и неопытный сопляк тут же сдастся. и побежит догонять, умоляя не торопиться, и вообще 70% это не так уж и много. Три раза ха. Будь на моём месте, кто-нибудь другой, в частности Ивери. Скорее всего, так бы и случилось. Жулик из канцелярии бургомистра получил бы приличный куш, ободрав наивного сопляка. Но я-то знал правила игры. Уверен ваше начальство в курсе вашего дополнительного заработка, неспешно произнёс я. И скорее всего они получат свою долю. Но вот вопрос: знают ли они о размерах ваших комиссионных в каждой сделке? Клерк притормозил и начал очень медленно разворачиваться. Что будет, если ваше руководство узнает, что вы берёте 70% от общей суммы соглашения? Я изобразил озабоченное лицо. Чиновник шагнул обратно, вплотную приблизившись ко мне. Молодой человек, вы что, пытаетесь меня шантажировать? почти ласковым голосом осмеидомел Совон. Нет, ну что вы? ямиро улыбаво ульвнулся. Я просто говорю, что будет неприятно, если кое-кто в канцелярии узнает о непозволительно высоких расценках на дополнительные услуги у подчинённых. Вы так не считаете? Уверен. Этот кадр брал до этого 50% а то и ниже. И с этой суммы уже отстёгивал своим боссам которые, несомненно, находились в курсе происходящего. Но при всем при этом, Прохиндей не наглел, из бывших клиентов брал половину. А с молодого и неопытного решил стрясти по полной программе. Нельзя его за это винить. Каждый хочет заработать, особенно находясь в центре мировой торговли. Хорс, по сути, этим и являлся здесь. Но и платить сверх необходимого неохота. Зато можно намекнуть боссам, что их сотрудник, возможно, неопытный. Обманывал их все это время, когда заявлял, что берет 50%. И что настоящая ставка — 70%. Что они сделают, узнав, что все это время их обманывали? Думаю, ничего хорошего. Тебе никто не поверит. Правый глаз клерка нервно задергался, подтверждая мою догадку о чрезмерно завышенных требованиях. Но точно, поганец ограничивался раньше меньшим сбором. А это не важно. Главное, они услышат об этом и начнут думать. Сами знаете, как это бывает обычно. Чем больше о чём-то думаешь, тем больше это кажется правдой. Особенно если это касается потенциального обмана. Я растянул рот в улыбке. Наверное, она походила больше на волчий оскал, потому что клерк вдруг вздрогнул и поёжился. Ну что за молодёжь нынче пошла, проворчал он, разворачиваясь обратно к своему кабинету. Так и норовят нажиться на старшем поколении. И куда, спрашивается, катится этот мир? Клерк махнул рукой, предлагая следовать за собой. Пойдёмте, молодой человек. Я согласен на ваши условия. Сделаем как обычно. Я последовал за ним в глубины представительства личной канцелярии его превосходительства бургомистра Хорса. Следующие 2 часа пролетели незаметно. Чиновник развил бурную деятельность Решился вопрос со стряпчим завещанием. Появилась заверенная копия подтверждающих документов для банка. Отдельно оформили бумаги на собственность аптечной лавки. Возникли определённые траты. Охорыны оплати, госпошлину заплати, налоги на наследство выложи. А итогом набежала кругленькая сумма. Ну, конечно, половина банковского счёта ушла в строку минус. Посредник в лице клерка получил свою долю в процессе перехода денежных средств на мою имя. Знаю, кому-то проведённая операция может показаться аморальной и не совсем честной. Но рассуждал я так: раз живых родственников у старика нет, а следовательно, законных наследников, пусть уж лучше бизнес достанется мне, чем уйдёт через аукцион непонятно кому по сниженной цене, не говоря уже о других накоплениях. которые чинуши разграбили бы в мгновение ока. Никаких угрызений совести я не испытывал, а половинкой Эри так и вовсе одобряла осуществлённую схему. Вырыши на улице беспризорник считал, что лучше иметь крышу над головой, чем ютиться в грязных подворотнях. С чем нельзя не согласиться, если не лукавить и быть перед собой откровенным. Документы на право владения это новый хозяин. Стражнику у двери клерк первым делом предъявил полученные документы. Вы можете быть свободны. Солдаты молча изучили желтоватые бумажки, изобилующие витиеватыми надписями и тремя большими цветными печатями. Пожали плечами и молча снялись с поста охраны. Поздравляю. Теперь аптечная лавка принадлежит вам. Чиновник пожал мне руку. Я принял бумаги. Надеюсь, вы на меня не сильно обижаетесь. просил я. Клерк сухо улыбнулся, ничего не ответил и развернулся, чтобы тоже уйти вслед за стражей. Приятно было с вами вести дело, сказал я ему в спину. Чиновник обернулся и сказал: Вы очень талантливый молодой человек, но не думайте, что у вас всегда будет получаться задуманное. На этом и горит большинство. Они чрезмерно начинают полагаться на собственную удачу. Что тут скажешь? Толковые пожелания. Прямо это к сведению, серьёзно пообещал я. Клёрк кивнул и быстро направился вверх по улице в сторону центральной площади. Я оглядел ближайшие дома из тёмно-серого камня, скользнул рассеянным взглядом по красноватым черепичным крышам и неторопливо поднялся на крыльцо аптеки. Теперь это принадлежит мне. Я думал, что получится осуществить задуманное, уже настроился на поиски другого пристанища на сегодняшнюю ночь. А это ещё что такое? Над городом разлетались звуки набата. Колокола звенели так, что закладывало уши. Донг-донг, донг-донг, донг-донг. Мимо пробежала кучка людей. Какой-то горожанин с внешностью зажиточного латочника зацепился за выступающий край булыжника и растянулся на мостовой. К моему изумлению, он даже не стал отряхиваться от грези, а резко вскочил, И не обращая внимания на ушибленное колено, хромая, побежал дальше. Что случилось? выкрикнул я. Мне лишь махнули рукой куда-то в направлении порта. Кажется, дело серьёзное. Плюнув на всё, я рванул следом. Уже скоро по улице быстро бежала небольшая толпа. Забег закончился на пристани. Там уже шумело людское море. Народ стоял и о чём-то возбуждённо переговаривался. Эй, дядя, что происходит? Я подергал за рукав в ближайшего мужика, выделяющегося особенно высоким ростом. Ему явно видно лучше остальных. Долговязый горожанин обернулся и коротко бросил. Святой флот блокировал залив вольных городов. Я осекся. Черт, что получается? У нас на носу война. Только этого не хватало для полного счастья.